Глава 18. Что случилось? Лорд Харди побледнел. По степени взволнованности его невозмутимого дворецкого можно было сделать вывод, что мир рухнул, в лучшем случае. Люди в деревне, милорд. Я знаю, что в деревне живут люди, Грегор. Что случилось? С ними что-то не так. Они? Они исчезают? Только не это. Рут посмотрел на меня, намекая, что знает, о чем тут идет речь. Зелье? Тут же выпалила я, и ища глазами сундучок, который милорд брал с собой на операцию по спасению феи. Сколько его у вас? Много. Рут посмотрел на меня и улыбнулся, так грустно и понимающе, что внутри все похолодело. Зелья у нас много, но, боюсь, все немного сложнее, Энн. «Разберемся». Буркнул лорд Харди. «Рут, захватите еще пару ящиков к тем, что уже есть на богомоле. Лишним не будет. Проверьте готовность всех артефактов, что имеются на борту. Мне нужно 10 минут оценить ситуацию и забрать из лаборатории все, что может понадобиться. Грегор, вы полетите с нами. Энн, вы с господином-фамильяром. Милорд вновь поклонился поросенку буквально до земли. Останетесь в замке». «Никуда не выходите! Не открывайте двери!» «Фею? Ее?» «Я здесь, лорд Харди!» Никто не заметил, как она вошла. На запястьях, там, где еще совсем недавно змеями извивались цепи, теперь видны были темные следы. Бледная, точно первый снег. Крылья дрожат, но совершенно бесшумно. Никогда бы не подумала что буду скучать по мерзкому воинственному жужжанию у нее за спиной. Но сейчас, сейчас все бы отдала, только бы его услышать». «Вы? Как вы себя чувствуете?» Милорд удивленно приподнял брови. «Достаточно хорошо, чтобы отправиться вместе с вами». «Исключено», — покачал головой Рут. «Но она права. Я встала рядом с феей». Мы должны держаться вместе. Феи — одни из самых могущественных волшебных существ мира отражений. Вы же сами говорили мне об этом. Я посмотрела на лорда и поняла, что он ни за что не согласится. Но в глазах Рута и Грегора уже читалось согласие, и я решила не сдаваться. И потом, моя магия... Да, я не умею ее использовать, не знаю, как контролировать, но она есть. Что, если это... «Наш шанс!» «Как уже сказал мой помощник, исключено!» Рявкнул лорд Харди. «Рот, я дал вам задание. Пошевеливайтесь, каждая минута дорога». «Мы не знаем, с чем столкнемся». Помощник говорил тихо, стараясь не смотреть магу в глаза. «Не знаем, сколько уйдет зелья и в какой концентрации». «Фея, нам ведь действительно может понадобиться». «Договаривайте, Рут». Раздраженно, устало, но все же не зло выдохнул хозяин замка. «Нам может понадобиться пыльца. И потом оставить Энна, господина-фамильяра одних, это... опасно», — закончил милорд за своего помощника. «Как бы мне не нравилась эта идея, но... собирайтесь, дамы, и помните...» «Вы беспрекословно выполняете все мои приказы во время операции. Это понятно?» «Да», — едва слышно ответила фея. Ее голос не был похож на колокольчик. И вообще она изменилась, стала другой. Как будто эти чертовы кандалы высосали из волшебного создания всю радость и всю вредность, вредность, которая делала ее живой и к которой я привыкла, что ли? Эн! «Что?» «Дайте слово, что беспрекословно выполните любой мой приказ». «Не могу». «Почему это?» Впервые в глазах мужчины появилась растерянность и удивление, которое он не успел заранее отрепетировать, и потому сейчас показался совершенно другим. Таким лорд Харди... Нравился мне еще больше. Я и так-то была от него без ума. Так, что это? Что за мысли в голове перед боем с призраками? Нашла, о чем думать. Я помотала головой, но так, чтобы этого никто не заметил. Щеки и так горят под пристальными взглядами присутствующих. Потому что если ваш приказ будет противоречить моему искреннему желанию спасти и защитить то... То что? то я не смогу его выполнить. Я ценю вашу честность, Энн, правда, вы удивляете. Хотя признаюсь, что я уж много лет как абсолютно уверен. В моем случае это невозможно. Что именно невозможно? Хрюкнул Букля, которая, оказывается, внимательно слушал наш разговор. Удивляться. Чему или кому бы то ни было, господин фамильяр. Мне знакомо это чувство. Склонил голову поросенок, и эти двое обменялись долгим понимающим взглядом. Богомол медленно кружил над деревней, с каждым витком спускаясь все ниже. Густой туман был плотным, и все же с помощью артефактов было видно достаточно, чтобы понять. В деревне ни одной живой души. «Куда они все подевались?» Рассуждал вслух Букля, внимательно всматривая сквозь массивные, похожие на глаза стрекозы, зеленые очки, которыми поросенка снабдил Рут. «Интересно, что для мини-пига крошечные очки нашлись, а вот нам с феей не достались». Рыжий что-то пробурчал в ответ на наше возмущение, но разобрать, что к чему, нам так и не удалось. Поэтому приходилось сидеть и... Читая по выражениям лиц Милорда, Рута и Букли, что же они там видят в этих своих очках. «Смотрите!» Букля взвизгнул так неожиданно, что Рут с трудом справился с управлением, машину занесло в сторону. «Что там, господин фамильяр?» Невозмутимо поинтересовался Милорд, всматриваясь вниз и пытаясь найти то, что так взволновало поросенка. «Костер! Вон там, в низине!» «Горит костер, а это значит, люди, наверное, прячутся там!» «Рут, курс на гномью впадину!» «Гномья впади? На!» Вопрос заглушили дружные крики. «Не у меня одной дух захватило от того, с какой скоростью богомол понесся к югу от железной дороги. Туда, где под плотно нависшими рваными облаками густого тумана, редко, но четко, Вспыхивала звездочка. Чем ближе мы подлетали, тем яснее был виден огромный, полыхающий жаром костер внутри глубокой расщелины, именуемой гномьей-впадиной. «В вашем мире есть гномы, Энн?» — поинтересовался рыжий, плавно опуская богомола на относительно ровную полянку. Машина приземлилась так легко, что я вспомнила, как хлопают пилотам самолетов там, в моем мире. Только в сказках. Конечно, в сказках. Довольно отозвался Милорд, снимая очки, потому что гномов не существует. Рут, пояснил лорд Харди, поймав мой вопросительный взгляд, одержим идеей найти миры, где маленькие бородатые человечки и впрямь добывают в горах алмазы с помощью крошечных молоточков. ха ха Вполне возможно, рут прав. Парировала я, когда лорд, помогая мне слезть, крепко обхватил за талию и прижал к себе, хотя это было вовсе не обязательно. Что вы имеете в виду? Руки мужчины напряглись, и я почувствовала себя пойманной в капкан. Феи в моем мире тоже существуют только в сказках, пояснила я, чувствуя, что тону в его глазах. Вот, видите! «Я же говорил!» Рут выскочил из тумана, и мы отпрянули друг от друга, словно от электрического разряда. «Глупости!» — прорычал милорд, злесь не то на помощника, не то на себя. «Феи — это совсем другое!» «Почему милорд так злится?» Но этот вопрос вылетел у меня из головы, как только мы спустились. В то же мгновение... Забылось и впечатление от удивительного артефакта, изобретения Рута. Из деревянной коробочки Рыжий выпустил стайку железных заводных термитов, и они за считанные секунды выдолбили в скале лестницу, по которой мы все без труда спустились к костру. Огонь ярко горел, подогревая влажный запах земли, а вокруг него толпы мутно-прозрачных призраков — Испуганно жались, дрожа от страха. «Невероятно!» — прошептал Рут, застыв перед жуткой картиной. Словно еще немного, и он сам превратится в фантом. Они разожгли костер, потому что огонь отпугивает призраков. На них напали. Но сюда наши старые знакомые, я имею в виду потрошителя, всадника и деревянного великана, не сунутся. «Нам повезло. Мы можем попытаться спасти людей, пока здесь еще относительно спокойно». Деловито доложил милорду Букля, вынырнув из толпы жителей деревни, тающих с каждой секундой. «Букля?» Я наклонилась, подхватила поросенка на руки и прижала к себе. «И когда ты успел? Как ты вообще?» «Фамильяры с детства общаются с призраками. Собственно говоря, я среди них вырос». «Вы...» очень помогли. Милорд, как всегда, низко поклонился маленькой свинье, но после принялся командовать всем своим видом, показывая, что время дорого. Рут, Грегор, вы. Мужчина бросил строгий взгляд на нас, феи, и почтительный на мини-пига. Все берите зелья. Столько, сколько сможете унести. Вливайте во все, что очертаниями хоть как-то напоминает человека. Ясно. Действовать необходимо быстро, если, если их вообще еще можно спасти. Последние слова лорд Харди произнес почти шепотом. Но здесь, в тишине, нарушаемой лишь потрескиванием догорающих веток, их было слышно, и звучали они, как приговор. В эту самую секунду каждый из нас понял, что не сдастся ни за что. Мы сами были похожи на призраков, шныряя меж полупрозрачных серых сгустков и вливая в каждого маленькое, яркое, искрящиеся жизнью и волшебством солнышко. Они не сопротивлялись. Наоборот, туман с очертаниями человека тянулся к золотым колбочкам, словно гонимое быстрым течением длинные водоросли в прозрачной воде. И когда зелья совсем не осталось, В гномьей впадине вдруг стало светло. Вот только это не радовало, потому что люди не оживали. Теперь в каждом призраке горела золотая лампочка, только и всего. Ничего. Выдохнул Рут, продолжая выискивать тех, кому не досталось волшебного эликсира. Но таких уже не было. Все, все напрасно. Теперь это место и подавно будут считать проклятым. Недовольно прозвенел колокольчик почти так же, как раньше, что не могло не радовать даже на фоне столь мрачных событий. Сюда никто не сунется, а тех немногих, что осмелятся явиться, блуждающие огоньки будут заманивать в гномью впадину, где несчастные смельчаки, ищущие приключений, затеряются навсегда. Не исключено. Кивнул лорд Харди, что стоял рядом с феей, такой же опустошенный и усталый, как мы все. Не знал, что феи обладают даром предвидения. Они им не обладают, хрюкнули из темноты. А вот фамильяры моего рода... Да. Эн, ты должна что-нибудь придумать. Наступило время твоей магии. Но я не... Ты что-нибудь придумаешь, слышишь? Я знаю. Ну! В первый момент я разозлилась. Как можно требовать от человека того, о чем он сам не знает? Пойди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что. Ненавижу, когда со мной так поступают. Этот хрюндель в судейском парике наверняка блефует. Ничего он не знает, просто пытается меня спровоцировать. Думает, этого достаточно, чтобы моя так называемая магия... И тут я кое-что вспомнила. Именно потому, что он меня разозлил. Вспомнила, как спасли меня. Я ведь тоже тогда разозлилась. Чуть выше в стене была небольшая арка. Если зажечь факел и встать туда, меня станет видно из любой точки. Даже тем, кто от страха прячется сейчас в самой тени. «Рут, мне нужен факел». «И пусть твои термиты сделают несколько ступенек вот в эту выемку. Наверху, видишь?» «Да». Рыжий кивнул, но тут же повернулся к милорду. Все же последнее слово всегда было за ним. «Делайте, что она говорит!» Хрюкнул Букля, и лорд согласно кивнул. «Конечно, я не знала, сработает моя идея или нет, но ведь другого выхода все равно не было. Сжимая горящий факел, я забралась в арку». «Вы должны разозлиться! Слышите? Призраки напали на меня, и я исчезала, так же, как и вы! Но нельзя сдаваться! Это же ваш мир, каким бы он ни был! Ваша деревня! Ваше чудовище в замке!» Мне показалось, глаза лорда Харди вспыхнули во тьме при этих словах. Но самым удивительным было не это, а то, что... Огоньки, заполнившие гномью впадину, вдруг стали ярче настолько, что пришлось зажмуриться. Призраков нужно прогнать. Да, они страшны, но нас больше. Так не бывает, чтобы жалкие страхи и бледные воспоминания, прячущиеся в густом тумане, победили тех, кому есть за что бороться. Вы сильнее, потому что, потому что в ваших сердцах есть любовь. Наверное, я переборщила с откровенным, неприкрытым пафосом. Но это сработало. С громкими хлопками, похожими на звук готовящегося в микроволновке попкорна, из темноты появились люди из плоти и крови, вполне себе живые и злющие, как черти. Из догорающего костра мужчины вытаскивали еще тлеющие головешки и, перекинув их через плечо, карабкались. По выдолбленным термитами ступенькам вверх, не обращая никакого внимания на кричащего лорда Харди, пытающегося призвать эту армию зомби хоть к какому-то порядку. «Оставьте их». Устало заметила я, вспомнив, как долго сама не могла прийти в себя. Они сейчас не осознают, что делают, но скоро это пройдет. Пройдет, конечно. Вот только они всей своей дружной толпой Отправились сражаться с призраками. А это значит, сейчас все повторится сначала. Рут от отчаяния запустил руки в ярко-рыжие кудри. «Летим за ними», — скомандовал лорд Харди, и вдруг я почувствовала, что сильные руки резко, но одновременно нежно подхватывают меня и прижимают к себе. Эн, Эн, вы в порядке?» «Я? Да. Вы бледны?» Потратили слишком много сил. У нас не осталось зелья, но с помощью феи сделать его нетрудно. Потерпите немного. Богомол летел над разъяренной толпой жителей деревни, карабкающихся по склону вверх. Туда, где манящая, словно из сказки тропинка, вела к деревне, скрытой туманом. Как раз по такой дорожке. Беззаботно напевая, шла в деревню к бабушке красная шапочка помахивая корзинкой с еще теплыми пирожками. — О чем задумалась? — хрюкнул Букля. — Да так, сказку вспомнила. Я замолчала, чувствуя, что каждый из нас думает только об одном. Что же сейчас будет? Пелена белесой дымки окутывала тающие во тьме очертания игрушечных домиков. Где-то там, в глубине, прятались монстры, готовые растерзать смельчаков. Мне стало не по себе. Это мои слова заставили людей броситься чудовищам прямо в пасть. А если с ними что-нибудь случится? Что будем делать? Спросила я у лорда Харди. Надеяться на наше тайное оружие. Не отрывая бинокля от глаз, ответил маг, стараясь перекричать шум ветра и вращающихся лопастей. Какое? Вы, Эн, Ваша магия. То... На что остается надеяться? Вы же сами говорили. Зачем-то же мы взяли вас с собой. Не смешно. Никакой иронии, Энн. Истинная правда. Боюсь, больше нам надеяться не на что. Внезапно пропала видимость, и богомол начала отчаянно трясти. Падаем. Успел прохрепеть рыжий, изо всех сил рванув рычаг управления на себя. Госпожа Беллс. «Спасайте Энн и господина фамильяра!» «А как же вы?» Только и успела я крикнуть, чувствуя, как руки феи, став вдруг невероятно сильными, обвели за талию, и мы все трое вывалились из машины. «Нет, они же погибнут!» «Заткнись и не дергайся, столочь, Не то она нас уронит! С ними ничего не случится, ясно?» «Если бы мой фамильяр был собакой, он бы меня укусил!» кошкой, и сцарапал. Но он был маленькой свиньей, зато говорящей, поэтому все, что ему оставалось, продолжать называть меня бестолочью нерадивой. Сердце стучало, как бешеное. Сквозь гул крови в ушах послышался голос. «Это что? Букля?» Низкий, звучный и таинственный голос пел на странном языке. «Сила!» Древняя, магическая, чувствовалась повсюду, усыпляя и успокаивая. Однажды, когда я была совсем маленькой, мы с мамой поехали отдыхать в Дагестан, в гости к ее однокурснику. Вместе с запахами специй, палящим солнцем и улыбкой дяди Дато, так его звали. Детские воспоминания хранили на певом улы Мечеть находилась недалеко от дома, где мы жили. То, что я сейчас слышала, напоминало те утренние молитвы. Облако золотой пыли укрыло нас, плавно парящих в ночном небе. Оно же скрыло богомола. Вот только он не парил, а падал, стремительно превращаясь в маленькую золотую звездочку. Они погибнут. Лорд Харди, Руд, и невозмутимый дворецкий пыльного замка. Погибнут. Уйдут, оставив меня одну так же, как когда-то мама. Букля, пожалуйста, сделай что-нибудь. Бэлс, мы не можем, я не могу их потерять. Не мешай. Зазвенел прямо в ухо рассерженный колокольчик. Ты впрямь, Бестолыч, а еще ведьма с собственным фамильяром. Букля вызывает духов предков, поет песню рода. Они должны помочь. Да и я справляюсь. Не могу их держать так высоко, как нас, но они же не падают. Боль понемногу отпускала. Дышать стало легче. Я присмотрелась. Действительно, там, внизу, облачко пыльцы висело, покачиваясь в воздухе. Мне стало стыдно. Вместо того, чтобы помочь, развела панику. А еще хвасталась своей непонятной, скрытой магией. Нет ее у меня. Спасибо тебе. Вдруг прошептала Дейзи, словно услышала мои мысли. мне это за что? Я думала, не смогу. Магия. Ее почти не осталось, а ты вернула. Не просто вернула, теперь она меня слушается. Да я-то тут при чем? Притом, ты удивительная, но тебе нужно верить в себя. Не знаю как, но ты связана с замком, с отражением. Ты можешь творить все, что пожелаешь. Понимаешь? Если бы я могла. Я бы сделала так, чтобы над деревней встало солнце. Ласковое, теплое, золотое. Чтобы туман рассеялся, и мы все оказались в замке. На кухне, с чаем и пирожками. И чтобы никаких призраков деревянных великанов, безголовых истуканов и прочих маньяков, расчленяющих на части своих жертв. Абра-кадабра! Ну? Ничего. Тьма, туман, холод и вой магической свиньи. Какой из меня после этого волшебник? Они появились. Духи-предки старинного рода фамильяра. Предки... Бенджамина, Удриха, Клементия, Лаврентия, Ясновидящего. Никогда в жизни я не видела ничего подобного. Это было, как в одной из последних сцен Булгакова, когда со свиты Воланда слетели маски. Разрывая туман в клочья, они неслись по небосводу, будто сотканные из звездного света. Вороны, филины, коты, духи пришли на помощь. Филин подхватил на спину богомола, мы же оказались верхом на огромной кошке. Духи плавно спускались вниз, туда, где уже началась битва жителей деревни с призраками. Все живы. Убедившись, что все обошлось, лорд Харди низко поклонился поросенку. «Господин фамильяр, ваши предки спасли нам жизнь. Мы в вечном долгу». Спасли! перебил букля мага, но они не смогут помочь в борьбе с теми, кто портит нам всем жизнь, милорд, в тонком мире свои законы. Конечно, я вынужден их отпустить. Безусловно. Эй, кто-нибудь видит, что там творится? Так и будете рассуждать о законах и мирах? Посмотрите, им нужна помощь. Я кричала, наблюдая за тем, как призраки вновь расправляются с беспомощными человечками, как гаснут факелы и тают очертания тел, сливаясь с туманом. Рут, заводи богомола, проверь сети. Госпожа Белс, ваша помощь будет неоценима. Поднимитесь на борт или. Или! ухмыльнулась фея, взмыв в воздух. Я вызвала подмогу? «Феи будут с минуты на минуту?» «Превосходно! Сейчас любое преимущество на вес золота!» «Энн!» Лорд подошел так близко, что мне показалось, сейчас он подхватит меня на руки, закружит, поцелует и... Почувствовав его руки на своих щеках, вздрогнула. Мужчина смотрел прямо в глаза, осторожно гладя большими пальцами под ними, словно уговаривая не плакать. Не знаю почему, но плакать и правда хотелось. Громко, навзрыд, от бессилия и страха за тех, кто дорог. Да, вы должны меня услышать. Это очень важно. Постарайтесь сберечь себя. Грегор останется с вами. Но почему? Потому что на вас вся надежда. Каждый раз именно вы спасаете ситуацию. И если мы справимся сами, то. То что? То с вами ничего не случится, а для меня. Он осекся, словно пересохло в горле, или не хватало воздуха, но потом все же договорил. Для меня это важно. От его слов дрожь пробежала по телу, и неизвестно, чем бы все это закончилось, но вдруг Бэлс закричала: Летят! Мы с лордом подняли головы вверх, да так и застыли. Если даже маг был явно впечатлен, что уж говорить обо мне. Как завороженная, я всматривалась в золотой сверкающий смерч, несущийся на всех парах в нашу сторону. Феи, сильные, могущественные, рассыпающие во все стороны золотую пыль, которой было, пожалуй... Слишком много. Каждая сжимала в руке волшебную палочку, словно меч. Беллс, одна из них подлетела к Дейзи. «Рада за тебя, девочка. Не знаю, как тебе это удалось, но... Думаю, теперь мы можем вернуть тебе это». С этими словами волшебница, наверное, она была самой главной. Протянула феи волшебную палочку. Дейзи была счастлива, а мы с буклей переглянулись, радуясь за нее. Богомол взмыл в воздух вместе с золотой крылатой армией и ринулся в бой, в самую гущу тумана. Нам даже не было страшно, настолько внушительно выглядела картина. Разве может такое количество сверкающего света не справиться с горсткой дрожащих в потемках призраков? Но мы ошибались. Золотые сети, в которые род с Харди ловили неубиваемую троицу одного за другим, неизменно рвались в клочья. Зато людей из плоти и крови становилось все меньше. Вновь превратившись в призраков, жители деревни испуганно носились среди фей, мешая им целиться. Феям пришлось разделиться. Одна часть оказывала помощь пострадавшим, другая — Продолжала попытки уничтожить врага, но ничего не получалось. Когда стало очевидно, что успех не придет и осталась последняя сеть, я совсем отчаялась. «Энн!» — Букля тряхнул ушками париком. «Пора! Мы должны что-то предпринять! Думай, бестолочь! Ну!» «Думай, бестолочь! Думай!» В прошлый раз мы едва не поймали потрошителя. Лорд и Рут радовались как дети. Тогда я рассказывала все, что знаю. Букля. Что, придумала? Не знаю, но мне нужно поговорить с потрошителем. Что? Поговорить? Просто давай его найдем, ладно? Несколько волосков взмыли в воздух и открыли портал. Надеюсь, ты знаешь, что делаешь сказал поросенок, с надеждой глядя мне в глаза. «Пошли!» Шаг, и я оказалась прямо перед ним. Убийца изуает чепела. На долю секунды показалось, что в пустых глазах призрака мелькнул страх. И я поняла. Он помнит. Помнит, как однажды мы его почти победили. Он помнит меня. «Кто ты?» спросила я. «Тебя ведь так и не раскрыли, верно? Версии, однако, было немало. Откроешь тайну?» Призрак сжался, но уже через мгновение вырос вновь, словно вобрав в себя всю тьму и пронизывающий холод, щедро разлитые в пространстве. Казалось, мы с ним одни во Вселенной. Он и я. «Начнем, пожалуй?» Я усмехнулась, стараясь унять дрожь, и одновременно напрячь память. Монтегю Джон Друид. Его тело нашли в Темзе, после чего страшные убийства, что держали в страхе весь город, прекратились. Призрак колыхнулся. Словно рябь прошла по темной воде. Отравитель Джон Клосовский, Лично я считаю, нет. Версия слабовата. аран Косминский? Доктор Грант? Сапожник Пайзер? Их было много. Знаешь... Ведь даже Ван Гога подозревали. Кто-то был виновен лишь в том, что еврей. Кто-то в том, что сумасшедший. Мир так и не знает, кто ты, Джек. Это тебя мучит? Психологи считают, что убийцы часто страдают от желания быть пойманными, ибо страх, что когда-нибудь им придется понести наказание, слишком мучителен, и они готовы на все, только бы не думать об этом. Ты тоже страдал от того, что тебя не смогли поймать. Бедный. Именно этот факт толкает многих на то, чтобы начать игру с теми, кто их ловит. Ты писал письма полиции, Джек? Или это делали шутники? Даже этого не удалось доказать наверняка. Наверное, страшно осознавать, что у тебя, по сути, нет прошлого. Что ты не остался в памяти людей. «Поэтому ты хочешь превратить всех в призраков?» Я говорила все, что приходило в голову, боясь остановиться. Краем глаза видела, как Рут и Харди подкрадываются сзади, сжимая в дрожащих руках сеть. Последнюю. Джек застыл. Его образ почти совсем истаял. Но о возможной победе я старалась не думать, понимая, что в любой момент могу сбиться, и тогда... «Есть!» Сеть плотно спеленала призрака, и на этот раз ловушка оказалась крепкой. Эн, вы чудо!» выдохнул лорд, и я испугалась от того, насколько бледным и усталым он выглядел. «Рут, Грегор, лорд Харди, вы что-нибудь знаете о деревянном великане?» «Увы», — развел руками милорд, «у меня нет прошлого». «Я знаю». Рут посмотрел на своего учителя, и мне стало понятно. Их что-то связывает. Что-то, чего я не знаю. Надо попробовать сделать с остальными тот же трюк. Вот только сетей не осталось. Я вдруг почувствовала, как сильно устала, но старалась об этом не думать. Два призрака были на свободе и продолжали высасывать жизнь из людей. Феи уже плетут новые, кивнул Лорд Харди, протягивая мне пузырек с солнышком пойманным в стекло. Я жадно припала губами к волшебному снадобью, чувствуя, как возвращаются силы. Тогда, род, ты идешь к деревяшке, а я к безголовому. Феи пусть разделятся и летят к призракам с сетью наготове. Безголовым ты тоже знаешь. Букля, с сомнением, посмотрел на меня. Меньше, чем о Джеке, но, думаю, справлюсь. В памяти всплыл Майнрид, детство и что-то куда более современное. Какой-то ужастик с любимым Джонни Деппом. На самом деле, в зрелом возрасте актер чем-то напоминал хозяина замка. Но сейчас надо думать о другом. Энн, вы настоящий полководец, усмехнулся милорд. Вы очень... Храбрая девушка. Спасибо, но сейчас не до комплиментов. Вперед!